Глава девятая. Милорада. Она обхватила ладонью тонкий ствол березки, не сводя глаз с серебристой ленты реки, что забрала с собой ее мечты. Влажная почва холодила ноги, мелкие веточки и сухие шишки неприятно впивались в тонкую подошву ступней, но она едва ли обращала на это внимание. Пусть и маленькая, но такая боль приносила хоть какое то облегчение от осознания что ничего не будет по прежнему прошло два дня с тех пор как она столь поспешно избавилась от подарка русланы помогло ли ей это вряд ли все эти дни она старалась избегать мыслей о родоммирре только ей не особо это удавалось руслана милорада то ненавидела ее за горечь расставаний то отчаянно хотела увидеть и поплакать на плече. Она невесело усмехнулась. — Как настолько разные эмоции к одному человеку могут уживаться вместе? — Вот ты где! Наконец-то я тебя нашла! Милорада вздрогнула от неожиданности, но, узнав голос, успокоилась и обернулась, прогоняя тоску. — Горислава, ты что здесь делаешь? Разве я не говорила возвращаться во дворец? Тебя долго не было, я начала беспокоиться. Не случилось ли чего? — Я не стою твоих волнений. Милорада взмахнула крыльями и подлетела к собеседнице. — Я могу за себя постоять. Я ведь вила, не забыла? Встретившись с серыми глазами подруги, Милорада невольно отпрянула. — Горислава! Понимание, что она та самая девушка, которую Радомир с подругами разыскивали в прошлом году, пронзила Милораду словно кинжалом, внутри все похолодело. Ей захотелось провалиться сквозь землю. Как она могла быть такой беспечной? Почему упустила из вида такую важную деталь? Даже если вместе с крыльями Мара дала ей другое имя, изобрала все воспоминания о прошлой жизни. Допускать ее к родным местам слишком опасно. Для всех она умерла, так и должно оставаться впредь. — С тобой точно ничего не произошло? — Горислава нахмурилась. Состояние растерянности было несвойственно главной служительнице богини. — Ты побледнела? — Идем! — резко бросила Милорада, поднявшись ввысь. здесь все тихо пора возвращаться не оглядываясь она ринулась вперед гориславу она скорее почувствовала чем увидела та взлетела следом пытаясь не отставать это все из за нее да поравнявшись спросила младшая вила потому что она оказалась столь легкомысленно что позволило украсть свои крылья сердце милорады предательски заныло Она зависла в воздухе. Горислава озвучила то, что терзало ее само последние дни. Руслана. Ее верная подруга, заменившая сестру. Та, которая всегда заботилась и предостерегала ее, доверилась мужчине настолько, что не заметила, как лишилась крыльев. Именно неосмотрительность подруги заставила Милораду отказаться от Радомира. «Не говори о ней в таком тоне!» Слова прозвучали гораздо резче, чем она рассчитывала. «Прости, я совсем не это имела в виду!» Горислава поникла. «Она ведь не первая, кто поддался соблазну!» «Ничего, нужно только подождать!» Милорада желала убедить скорее себя, чем младшую соратницу. «Когда-нибудь я уверена!» Наша Руслана найдет способ вернуться. Стоит ей лишь отыскать свои крылья, и она не сможет больше оставаться со смертным. Она бессмертна. Мужчина же начнет стареть, потеряет свою привлекательность и вскоре наскучит ей. Даже если пройдет не одно десятилетие, однажды она все равно покинет его. Вилы всегда возвращаются. «Надеюсь...» — Это произойдет гораздо раньше, — пробубнила Горислава. — Нам поэтому запрещено сближаться со смертными. Милорада кинула на нее мимолетный взгляд и продолжила путь. Сейчас ей совсем не хотелось думать об этом, но лицу Радомира и сказанные им слова снова завладели ее вниманием. Теплое дуновение ветра ворвалось в холодные потоки воздуха и коснулось щеки, донося до ее слуха мелодично протяжный голос. «Бедняжка, ты так страдаешь, он не стоит твоих слез. Идем со мной. Теперь ты не будешь чувствовать себя одинокой и потерянной. Обещаю, я избавлю тебя от тяжкого бремени безответной любви». Ты перестанешь печалиться, и однажды сможешь отомстить ему. Всего один поцелуй, и ты забудешь о нем навсегда. Милорада замерла, только крылья трепетали, переливаясь радужными бликами в лучах утреннего солнца. Она не сразу поняла, что слова адресованы вовсе не ей. Внутри все похолодело от приторно-слащавого напева. Память невольно нарисовала образы водных дев, окруживших ее. Длинные волосы темно-зеленого оттенка не спадали на плечи, скрывая лица тенями. Светлые полупрозрачные одежды не особо скрывали стройные бледные тела. Утопленницы. Они нашептывали ей что-то, и их дивные речи, завораживали и окутывали ее спокойствием лишали воли и подчиняли себе за последние пятьдесят лет она обошла все известные ей водоемы вглядываясь в лица их обитательниц сама она их не помнила и как сильно не старалась те русалки всегда оставались лишь размытыми силуэтами в ее сознании оставалась надежда на то что девы сами узнают ту, которая хотела примкнуть к ним, и только это не давало ей отступиться от своих поисков. Что тогда она сделает с ними? «Милорада — Милорада! — окликнула Горислава, вырывая ее из неприятных воспоминаний. «Ты что -то — Ты что-то услышала? вила лишь мельком бросила на спутницу взгляд и, прижав к спине крылья, без объяснений стрелой устремилась вниз. — Милорада! — только и успела выкрикнуть подруга, и полетела следом. Горя яростью, Милорада не обратила внимания на преграду на ее пути и не успела вовремя увернуться. Острые шипы оцарапали кожу, зацепились за край платья и волосы, потянули свои объятия. Потеряв равновесие, вила увязла в кустах малинника. Она выругалась сквозь зубы, злясь на саму себя. — Ты не ушиблась? забеспокоилась Горислава. — Черт бы побрал этих мерзких тварей! Милораде, наконец, удалось выбраться из цепких плетей кустарника. И как ее угораздило запутаться в колючих ветвях! Она так разволновалась, что потеряла самообладание и угодила прямо сюда. И почему именно сейчас эти мысли ворвались в ее сознание? Неужели это из-за девушки, попавшей в беду? Или причиной была Руслана? О Радомире Милорада предпочла не думать, хотя, вероятно, он тоже сыграл в этом свою роль. Она застыла на месте, оглядывая местность и прислушиваясь к звукам. Лучи, проникающие сквозь густые кроны, не давали достаточно света, и ей пришлось положиться на свои ощущения. Сердце тревожно колотилось о грудную клетку. «Всегда одно и то же. Одни проблемы от них». «Русальная неделя, как-никак!» Безразлично пожала плечами Горислава, присоединившись к подруге. Перламутровые с золотыми прожилками крылышки за ее спиной блеснули, поймав солнечные лучи. «Ненавижу русалок!» Милорада со злостью стряхнула с волос застрявшие листья и веточки. «Почему?» На лице подруги отразилось искреннее удивление. «Разве они не похожи на нас?» «Ты шутишь? С этой нежитью у нас нет ничего общего. Мы не нападаем на людей, не забираем в свой плен, не лишаем жизни. А эти так и норовят затянуть к себе зазевавшегося путника и утопить его в глубинах своей обители. И чем же мы одинаковы? Хотя бы тем, что мы тоже мертвы, Милорадо. Мы такие же призрачные духи, как и они». Это и роднит нас с русалками. — Как ты можешь такое говорить? Милорада схватила младшую виллу за плечи, притянув к себе. — Мы совершенно разные. Они утопленницы, Горислава. Они сами решили оборвать свою жизнь таким образом. А мы... Уловив растерянность в серых глазах подруги, она пожалела о своей вспыльчивости. Голос стал тише. Мы не хотели умирать. Наша жизнь закончилась не по нашей воле. Это и делает нас другими. Но... Милорада не дала ей договорить. Она схватила Гориславу за руку и, резко потянув на себя, прижала спиной к груди и зажала рот ладонью. Безжалостно сминаемые крылышки слегка зашуршали. — Я их слышу, — прошептала Милорада ей на ухо. Постарайся не шуметь, чтобы не спугнуть. Дождавшись кивка Гориславы, вила выпустила ее из своих объятий. Она жестом поманила подругу за собой и поспешила к пруду. Горислава замешкалась лишь на мгновение, но Милораде этого времени хватило на то, чтобы бесшумно подобраться к русалке со спины и схватить ее за волосы. вила резко потянула водную обитательницу на себя. Ее жертва вскрикнула от неожиданности и отскочила в сторону. — Не думала, что ты настолько глупа, что решилась на такой шаг в разгар русальной недели! — прошипела Милорада в ухо плененной утопленицы. Та взвизгнула и дернулась в попытках высвободиться. — Или ты надеялась, что это сойдет тебе с рук? Дева затихла. Милорада смерила холодным взглядом смертную, застывшую неподалеку. — А ты? Тебе жить надоело? Девушка испуганно попятилась и угодила в объятие второй вилы. Она снова охнула. — Не бойся, я не причиню тебе вреда. Ласково прошептала Горислава и, улыбнувшись, нежно провела рукой по ее волосам, прогоняя русалей морок. — Пойдем со мной. Я отведу тебя домой. Но я... Смертная оглянулась через плечо. Ведь незнакомки ошеломил ее. Молодая, не старше ее самой. Светлые волосы, бледная кожа, Простое белое платье И перламутровые крылья, как у стрекозы. Ты ангел? Не совсем. Мы пришли для того, чтобы защитить тебя И указать правильный путь. — Смерть — не выход из ситуации. Подумай о тех, кто тебя любит. Своим поступком ты разобьешь им сердце. — Я? — она посмотрела на Милораду с пленницей и обратно. — Кто вы? — Горислава! — окликнула старшая вила избавив подругу от объяснений. — Проводи смертную! Что-то в ее тоне заставило напарницу вздрогнуть. Горислава подняла глаза на подругу. От ее тела исходило слабое свечение, прожилки на крыльях сияли жидким золотом. Одной рукой Милорада удерживала русалку за светло-зеленые волосы, а второй сжимала ей горло. Ладонь, словно раскаленный уголек, вспыхнула оранжево-красным цветом. водное дева издала сдавленный стон, борясь за свою жизнь, Она тщетно царапала виллу по руке. — Милорада! — воскликнула Горислава. — Что ты задумала? Остановись, прошу! Слишком поздно. Гнев, обида и несбыточные надежды, до этого так старательно сдерживаемые внутри, объединились в единое чувство ненависти и вырвались на свободу. Бурлящий в крови адреналин затопил разум, задвигая благоразумие на задворке подсознания. Губы изогнулись в безжалостной ухмылке, исказив привычные черты лица. Это конец. В распахнутых глазах русалки застыл ужас. Рот приоткрылся в немом крике, кожа побагровела, полупрозрачные одежды задымились и почернели, превращаясь в лохмотья. Утопленница больше не могла сопротивляться. Руки безвольно скользнули вдоль тела, и она беспомощно обмякла. Горислава прижала смертную к груди, с содроганием наблюдая, как тело призрачной девы потемнело, сохлось и осыпалось прахом к ногам Милорады. — Зачем? — голос Гориславы задрожал. Она никак не могла отвести глаз от кучки пепла на земле. Все, что осталось от русалки. Незнакомка в ее объятиях ахнула, зажав рот ладонью. — Ни к чему так удивляться! — Милорада равнодушно посмотрела на подругу. — Я всегда славилась нетерпимостью к водным тварям. — Но так нельзя, Милорада. Мы должны были отвести ее во дворец. чтобы Мара вынесла приговор. — Она заслужила это! В голосе старшей вилы звучала сталь. Лед в глазах не оставлял никаких сомнений. Она не раскаивается в содеянном. — Нарушение договора карается смертью, и я привела его в исполнение. А сейчас отведи смертную домой. Ей здесь не место. Горислава не стала возражать. Слишком сильным было ее потрясение. Она взяла ошарашенную девушку под локоть и потащила к лесу. Милорада проводила их взглядом, пока те не скрылись за листвой деревьев. — Я не сожалею! Она пнула горстку пыльной массы, рассеивая ее по земле. — Мила! — прозвучал ласковый голос в ее голове. Теплые руки заботливо обняли ее за плечи, И притянули к груди. — Твоя ненависть мне понятна, но ты не должна так поступать. — Это из-за них я стала такой! Милорада смотрела на горку пепла оставшуюся от водной девы, которую она без колебаний лишила существования. — Они не оставили мне выбора, предложив присоединиться к ним. — Разве эта дева была одной из них? Милорада промолчала. Ей совсем не хотелось встречаться с осуждающим взглядом янтарно-карих глаз. — Я ничего не скажу, Мария, но обещай, что впредь будешь сдерживать свой гнев. Не забывай, когда-то мы все были людьми. — Руслана! — только и смогла выдавить она и расплакалась, уткнувшись лицом. подруге в плечо тени прошлого наползали на нее унося в пучину отчаяния неприязнь к русалкам была обоснована ярость по отношению к ним бушевала в ее крови независимо от обстоятельств и лишь руслана помогала справляться с ней только она была рядом в трудные минуты но теперь теперь милорада осталась наедине со своей болью и ненавистью. Вопросы хороводом закрутились в голове, вопросы, которые всегда мучили ее, оставаясь без ответа. Даже спустя многие десятилетия она никак не могла избавиться от желания узнать правду. Почему она когда-то хотела присоединиться к ним, стать одной из водных дев? добровольно отдавшись в их руки. Что такого произошло в ее жизни, что она решилась на такой безумный шаг? — Прости, я не сдержала обещания, — прошептала Милорада. Глаза защипала от непрошенных слез. — Я снова сделала это, Руслана. Я забрала чужую жизнь, на которую не имела права. «Не вини себя, мило всем свойственно ошибаться, и вилы не исключение». Ее улыбка и успокаивающие слова всегда утешали и усмиряли бурю в душе Милорады. «Почему, почему ты бросила меня?» В какой-то момент остальные чувства отступили на задний план, ее захлестнула волна жалости к себе. она больше не думала ни об уничтоженной ею русалке, ни о покинувшей ее Руслане. Мысли о Радомире, от которых она так хотела отрешиться, вновь завладели ее вниманием. Его улыбка, сияющая полная надежд на будущее глаза, желание разделить с ней одну судьбу на двоих. Боль разочарования, горечь потери, Тоска по жизни, которой у нее никогда не будет, потянули ее в омут безнадежности и отчаяния. Она хотела унять рвущуюся наружу скорбь, удержать глубоко внутри, запечатать, но вместо этого опустилась на землю и, закрыв лицо руками, дала волю слезам.